Глава шестая. семик -день. На Киевщине справляли семи -рила, или семик-день, который приходится на седьмой четверг после багаярова дня. С самого утра девушки украшали березы и водили вокруг них хороводы. Колида забежала ко всене, и они вместе пошли за околицу. Там девушки, взявшись за руки, уже колобродили вокруг старой высокой березы, украшенной лентами, мехами, кунами и золочеными орехами. Девушки пели. Семушка-семикушка, белая березонька, а и некому березку наряжати, а и некому кудряву заломати. Люли-люли заломать. Люли -люли заломать. Уж я ту березку наряжала, уж я ту березку заломала, люли-люли заломала, как одной да в поле не ходите, так негоже, не замужней быть, люли-люли, не замужней быть. В это время девушки принесли настоящие воинские мечи и щит. Меч воткнули подле березы, а щит прислонили к стволу. Береза стала мужем. Увидев подходивших каляду и овсену, девушки остановились, потом подхватили каляду под руки и повели к березе, напевая. «Уж как мы колядушку возьмем, уж как красную девушку сведем, за белые ручки да к березе белой, да за ту березу мы колядушку замуж отдадим». Повенчали-ка леду с березой, Чтоб достался ей муж смелый и храбрый, Настоящий витязь и защитник. Хотели и овсену повенчать? Овсенка, мол, у нас тоже незамужняя, Да кто-то цыкнул. Не знаешь, что ли, дитя у нее есть. Дитя? Да от кого же? Про то неведомо, а она никому не сказывает. Ну, значит, ждет, надеется, «А вось сыщица муж-то! Тогда давайте Любавушку с березой венчать, она у нас самая старшая!» И девушки, весело смеясь, опять запели и заплясали вокруг дерева. И повсюду, в больших градах и малых весях, девушки пели песни Семяковой березе, и повсюду венчали ей незамужних девушек. Расходясь, каждый нес от березы домой гостиниц, золоченый орех или пеструю ленточку, а то и шкурку звериную, мехом играющую. А в стольном граде Киеве наместник великого Магуна правил перед богами требы, как в древние дни, и каждый вспоминал свой род и родичей. Благодарил уходящего Яро за силу, данную им землей, растениям, зверям и птицам, и роду русскому, чтоб они жили и радовались. А девушки, кто не нашел этой весною суженого, приходили к семяковой березе и венчались с ней, прося мужа достойного». Княгиня Ольга шла в сей день в деревянную церквушку, что опять византийскими зодчими была отстроена после сожжения, и слушала там службу. И семяковых орехов не ела, и даров богам славянским не приносила, а народ киевский на то неодобрительным моком посматривал. Но с варяжской стражей был на чеку. Во все концы Киева разослал своих людей, чтобы следили за порядком и предотвращали бесчинство. А мать Ольга, вернувшись с богослужения, сидела в своей высокой гриднице и думу думала про то, чего и быть-то вовсе на самом деле не может – А именно, что прусичи были подобны византийцам, с понятием да обхождением, с кротостью до да страхом пред князем и богом. Вот было б тогда лепо, пристойно, да где там понятие кротости до да страха божьего. Они ведь не сами по себе у византийцев, а от веры Христовой а нашему люду хоть кол на голове тиши, никак не отворотятся от своих идолов и не прильнут к новой вере. Послышался негромкий стук в дверь, и в гридницу вошел отец Алексис. «Дай Бог тебе здоровья и благополучия, мать наша, княгинюшка!» приветствовал духовник Ольгу с почтительным поклоном, хотя и виделись нынче. «Что скажешь, святой отец?» Чем порадуешь? А тем, матушка-княгиня, что, слава богу нашему Иисусу, тут священник привычно перекрестился, на миг кинув взор к небу. Наконец-то поспокойнее стало в Киеве. Вот только с утра бесов тешат, позорище устраивают». Зато кудесники все на мовь в леса подались. Горольд за порядком в граде бдит крепко, только жаль не смог изловить зачинщика смуты, кудесника из сбора. Про избора Горольд мне рассказывал, что посыльный настиг таки кудесника Онова у самой берестянской пущи и хотел смутьянов в Киев припроводить, да не смог. «Неужто старик одолел в схватке молодого сильного воина из княжеской дружины?» С сомнением вопросила Ольга. «Какая там матушка-схватка?» — досадливо махнул рукой Алексис. «Из борта этот, как настиг его посланниц Горольдов, стукнул посохом, ударился озимь, обратился рыжей лисою да в кустах и скрылся». Гарольд молвит, что воину своему как себе верит. Если тот рассказал, значит, так все и было. «Не иначе, святой отец, бесовской силой владеют треклятые волхвы до да кудесники», — воскликнула Ольга. «И как против того бороться?» «Забываешь, княгинюшка, что сын твой сам с кудесниками молится и почитает богов языческих». Так что, пока князь веру христианскую не примет, ничего не поделаешь, супротив всех этих кудесников, волхвов ведунов. «Сам знаешь, отче, сколько сил и слов разных потратила я, чтоб сына на путь христианский наставить. Все тщетно. Ведаю, матушка!» Голос Алексиса стал проникновенным, мягким, «Да только тебе в этом тяжком деле, как мы уже говорили, верная помощница нужна. Не хочет князь Святослав мать родную послушать, так, может, жену послушает? Как хорошо, что ты обратилась к Василевсу. Да и я письмишка патриарху послал. Он дочь свою во Христе никогда в беде не оставит». Христианин христианину помогать должен, и тем добродетель свою пред Господом на деле доказывать. Будет у князя жена, собой хороша, умна, понимающая, когда и что молвить надо, а когда смолчать, и самое главное христианка. Дай-то Бог, вздохнула Ольга, потом спросила: "Как идут дела с обращением в веру христианскую, батюшка?" «Много ли народу прибавилось?» «Ох, мало, матушка! Вот гороль до твоего, слава богу, в Григория перекрестили. А еще лодочник один за деньги твои окреститься согласен, а другие над ним смеются, потому как он бражник беспробудный и пьяница». «Нет, мать Ольга!» Нельзя добиться смирения на Руси без крещения Святослава. Люди так и молвят. Коль Перун ему, мол, победу дает, так за что будем от богов своих отрекаться? Надо срочно женить князя на христианки. И они пустились в обсуждение подробностей. В тот же день в Киев прибыл гонец от Святослава и поведал о победе над Хазарами на миусе и Донце-реке. Высыпал народ на улицу, стал песни петь. Тотчас все пошли к мольбищу, где наместник великого могуна сотворил всенародное моление и прославление Святослава с дружиной. А потом люди на радостях устроили великие гуляния. Княгиня на улицу не показывалась, и кияне рекли между собой. Что ж это, мать, Ольгушка, княгиня наша победе русской не радуется, и шло в народе смущение и на греков озлобление, что скоро греки те все в Киеве к рукам приберут. «Бог Перун помогает нашей дружине на поле брани», — рекли старые люди, — «и зато мы своих богов почитать должны, а не идти за чужими». И случилось так, что повстречали кияне по дороге батюшку Алексиса, что спешил в свою церквушку. Окружили они попа Византийского, стали одежду на клочке рвать, за трещины до пенки сыпать, может, и до смерти забили бы, не подоспей на шум гороль с дружинниками, отбил он у Киян, привез обратно в княжеский терем». Жалкое зрелище предстало перед княгиней. Весь в лохмотьях, в синяках на кровоподтеках, отец Алексис, всхлипывая от боли страха и обиды, протянул руки к Ольге. «Ай, и злой же твой народишка, княгиня! Хотел меня Перуну в жертву отдать, не будь горольда с дружиною, так и загинул бы ни про что. За службу мою тебе верную живота лишиться мог». Ольга тотчас велела кликнуть тюремных людей, чтоб помогли батюшке, помыли, и переодели, меду крепкого дали для успокоения. Потом сердито повернулась к горольду «Слушай, Григорий!» — обратилась она к нему, называя новым христианским именем. «Сколь это будет продолжаться? Смуты и до бесчинства! Отчего люди достойные не могут спокойно по Киеву ходить и вынуждены у меня в тереме прятаться? Не я ли дала тебе власть полную, чтоб Смутьянов ловил и карал нещадно?» Гарольд переступил с ноги на ногу. «Народ, княгинюшка, не просто так мутиться. Отчего же? А мутится он от того, что не видит тебя ни на улицах, ни на мольбище в честь победы Святославовой. Не желаю я деревянным богам, сим грубым идолом кланяться. Не хочу ходить на поганское капище. Правду речешь, княгинюшка?» Отозвался Алексис из-за стола, уже умиротворенный жбаном меду и жареным поросенком. «Не ходи на бесовское капище, и зато будешь в раю вместе с Пресвятой Богородицей». «Дело твое, мать-княгиня», — продолжал Горольд, — «только народу объясниться надобно. Можешь больной сказаться, да хоть лик свой светлый на миг явить, дабы всех успокоить». Поразмыслив, согласилась княгиня, что горольд дело речет, без того смуты хватает. Вышло на крыльцо высокое наружное, показалось народу, махнула платком расшитым. Люди обрадовались, видя княгиню здравой и веселой, и кричали ей троекратную славу. Особенно много люда собралось на киевском торжеще. Там ходил слепой баян, ведомый за полу отроком. Вот сел он на своем привычном месте, взял гусли, коснулся перстами струны и запел. «А и славному граду Киеву слава, и народу славянскому слава, и князю хороброму слава, и всему дому его!» и великому гусельщику Соловью, что землю русскую пел, слава, а прежде всех богам киевским слава, и велесу богу певцов покровителю и заступнику, кто же богов попирает наших, Повинен презрению, Когда еще Ирий родами правил, Жили роды в согласии, И потому им боги славянские Были защитой и помощью. Ежели сноп руками ломать Или даже рубить секирою, То надвое не разрубишь, А руками не разломишь, А ежели сноп И взять соломинку каждую, То она Она и секирой рубится, и руками легко ломается. Так и люди, что врозь расходятся, под чужой пятой обретаются». Вот пришли варяги Аскольдовы, Стали Русь крестить силой воинской, И богу чужому Визанскому Заставляли служить и кланяться. Деды наши того не приняли, Веру прежнюю не утратили. И пришли варяги Олеговы И клялись на горе Перуновой, Византийских богов изгнали, А теперь вот Хазары с ягою к нам с восхода прийти замыслили: ягвесей есть жедовский Бог. Византийцы его раскрасили, нарядили в ризы, злоченые, выдают за новое божество. Вот про то миряне должно вам знать, и не славить жедовского Бога в Киеве. Гарольд, проезжая с дружинниками по торжещу, увидел столпотворение. Остановившись, послушал песню, а потом решительно направил коня к баяну, раздавая по пути тычки и повелевая разойтись. «Ты по что, старик людей мутишь?» — остановился он перед гуслером. «По что, свару раздуваешь? Или указ княжеский тебе неведом?» Баян медленно повернул голову. «Кто ты есть, что так дерзко глаголишь старшему? а есим слеп и не вижу тебя!» «Я Горольд, начальник Киевский, а я думал начальнику на Святослав. Однись, значит, не тот, кто в поле, а кто на задах командует!» В толпе раздались смешки. Лицо горольда стало наливаться яростью. «Да как ты смеешь, старик, такие речи вести?» — прошипел он. Потом оглянулся на охрану и ткнул кнутом в направлении гусляра. «Возьмите его!» Дружинники начали спешиваться, но как-то неуверенно и неохотно. «Не смей трогать баяна!» — раздался громкий и уверенный глаз кто там еще в темницу хочет грозно повысил голос горольта оглядывая толпу народ слегка расступился и вперед выступил пожилой но крепкий муж в небогатой одежде с волховскими знаками на груди горольд узнал в нем избора кудесника зачинщика прошлой смуты которого так и не изловили тогда Вот и сидел бы в своем лесу, так нет. Опять в Киев явился, да еще и речи какие ведет. «Не тронь баяна», — повторил Волх, «поскольку он Велесов внук. Все его тут знают и почитают. А тронешь — восстанет народ, прольется кровь. А ты ведь поставлен князем лад меж людьми беречь». Волф говорил ясно и четко, глядел таким чистым пронзительным взором, и такая сила была в его словах, что, казалось, все его существо было пронизано той силой и уверенностью в своей правоте. И горольты-дружинники видели и чувствовали, что весь люд на стороне волхва». Свинельдич, уже поднявший было перст, чтобы указать на кудесника и повелеть схватить его, так и не смог решиться. Да и охрана стояла, переминаясь с ноги на ногу. Сильно было в русских людях почтение к старшим, особенно к кудесникам и баянам. Наконец Горольд махнул рукой дружинникам, буркнул «разойдись» и поехал прочь. Но слова Баяна и пронзительный взор волхва накрепко засели в сердце начальника киевской стражи, и в который раз занозой засвербел вопрос, а правильно ли он сделал, обратившись к греческой вере. Он ведь из рода свиев, чьи отцы почитали Одина, которого славяне именуют Перуном, и отец его, Свинельд, при князе служит славянским богам. «Не поспешил ли он, поддавшись уговорам княгини?» С мрачным челом вошел он вечером в княжеский терем. здраво будь, мать княгиня!» «И ты здравствуй, Григорий! Что скажешь? Все еще мутится народ в Киеве!» Горольд помялся, не зная, с чего начать. «Думаю, мать Ольга, нельзя так сразу веру народную отменить». Видел я днесь на торжеще волхва из бора. Хотел в железо взять, да не поднялась рука. Великая сила в нем, и люди все его слушают. «Сыни мой нареченный Григорий!» — всплеснула руками Ольга. «Это бесы тебя прельстили и ослепили твои очи. Не верь волхвам!» «А моли Бога, чтоб дал тебе ангела-хранителя и помог осилить дьявольское прельщение!» «А разве не прав, Баян, что византийцы посеребрили и позолотили жидовско-хазарского ягвы и нам как новую веру дали?» «О чем речешь ты, чадо мое?» — воскликнула Ольга. «Как можешь такое помыслить?» Смутился я духом, Признался Горольд, не взыщи, мать, княгиня, пошли кого другого, а я не могу трогать волхвов и баянов. Ольга вспылила было, но потом одумалась. Послушай, Григорий, сходи-ка к отцу Алексису, поговори с ним о том, что тревожит, исповедайся, предложила она. Горольд, выйдя на крыльцо, Увидел, что в греческой церквушке горит огонь, и, поразмыслив, направил туда свои стопы. Увидев киевского начальника и крестника-княгини, отец Алексис весьма обрадовался, но чело Гарольда было суровым. «Ответь мне, отче, по совести, правда ли, что христианский бог пошел от хазарского ягвы?» Прежде всего, сыне мой, Ягве был богом древних иудеев, Цебоотом, а Хазара не так давно приняли иудейскую веру. Мы же называем его Саваофом. Христос – сын его от земной Девы Марии, на которую снизошел Святой Дух, и мы, христиане, чтим Иисуса Христа». И говорим, что Он един есть и троичен в лицах. Первый – Бог, Отец, Саваов, Второй – Сын Божий, Иисус Христос. А третий – Дух Святой. Ты приди завтра, будет праздник и таинство причастия. Исповедуешься, в грехах покаешься, вкусишь тело и крови Христовой, облегчишь душу. Много еще чего пояснял отец Алексис, но Гарольд вышел от него в еще большем смятении. Постояв немного, он вскочил на коня и поскакал к жидовской окраине. Высокий нескладный жидовин кинулся открывать загрохотавшую под мощными ударами дверь. Увидев начальника киевской охраны, он затрясся от страха. Просим, просим, входи, вельми почтенный княже, торопливо забормотал он. Прощение, просим за беспорядок, мы люди бедные, повторял он угодливо кланяясь. Я не князь, а простой дружинник, прервал его горольд, поморщившись от застойного несвежего духа из жилья. Выйди-ка сюда на свежий воздух. «Ответь мне, верно ли, — спросил Горольд, когда жид вышел, — что Ягве Саваов ваш бог? «Верно, господин. А что вы думаете про христиан?» Жадавин помялся. «Что сказать, господин? И Бога, и Писание то все христиане у нас переняли, и кое-что свое дописали. А наша вера, она самая древняя, от самого сотворения мира». «А вы признаете Христа за Бога?» Жедовин опять замешкался. «Ну!» — рыкнул горольд Жид еще сильнее затрясся и выдавил. «Нет, господин!» горольд дал жиду серебряную копейку, опять вскочил на коня и помчался по пустынным ночным улицам. Вскоре его взору предстала Перунова гора с капищем. Неугасимый огонь, пылавший наверху, Бросал в черные небеса огненные искры И освещал сидящего подли на колоде мужа. То был наместник великого Магуна. Оставив коня внизу, Горольд взошел на холм, Сел подли наместника. — Скажи, отче, что есть славянский триглав? Волхв не удивился вопросу и спокойно ответил — Треглав – великий бог. Он един и троичен в лицах. Первый лик – Сварог, Дед Божий. Зиждитель мира и отец всего сущего. Он создал Яфи Знави по закону прави. Он – род-прародитель всех людей и богов, источник вечной неприходящей жизни. Второй лик – Перун. «Он движет колеса Яви, колеса Жизни». Он дает людям умозрение всех вещей, понимание умом божьих промыслов, владение сокровенным. Перун – бог прави, и он ведет нас по ее стезе. Потому мы, славяне, называемся православными, что из древли славим правь дождь Божью. А если надо, вместе с Перуном встаем на ее защиту. Третий лик — свинтовид который также проявляется в дождь боги Яре, Хорсе, Сураже, купали и прочих богах света. Это боги прави и яви, держатели звезд и небес, земли и солнца, хранители света и жизни, податели благ». «Так ежели славяне триглава ведают, что нового христиане имеют в Троице?» — опять спросил Горольд. «А ничего, сыне!» — также спокойно отвечал наместник. «Христиане Троицы до да нас не ведали. В их древних писаниях о ней не говорилось, да и нынче никто из священников ничего толком про Троицу не расскажет». Знают только, что в ней великая тайна, к пониманию которой они еще не приблизились, потому как тайна триглава великого только нам, славяно-арийским волхвам ведома. Вот и выходит, что христиане уже дов ягвы, а у нас три триглава украли. Хитрые греки его посеребрили, позолотили и выдают за новую веру, намереваясь тем блеском да роскошью прелестить простодушный люд. Они рекут, что славяне многобожцы, а христиане единобожцы. «Как же единобожцы!» — возразил наместник Магуна. «Сами ведь говорят, что их Бог един, но в трех ликах. А ежели три лица, то и три головы, и три тела быть должно. А куда они, Матерь Божью, дели? А святых с пророками...» Они ведь все мы молятся, как и мы, триглавам великим и малым. Причем они молятся каждому отдельно, а мы говорим, что все боги суть сварог, который един и многообразен. Сварог есть неисчислимое множество проявлений в виде великих и малых триглавов, от сварги Небесной до богов Листвича, Травича, Стеблича. «Зачем нам, славянам, ходить к дальнему морю воды напиться, ежели у наших ног течет чистый родник православной пращурской веры?» Горольд долго сидел в задумчивости. «Правду речешь, отче!» — сказал он, наконец. «Все слова твои — правда. Окрестился я по настоянию Ольги, и с тех пор пребываю в смущении духа». «Нынче в беседе с Алексисом ясно понял, что ни понутру мне питаться плотью и кровью, ни божеской, ни человеческой. Как можно вкушать Бога, как овна, даже мысленно? Это же людоедство получается!» — вопросительно обратился он к кудеснику. Слыхивал я, что в дальних странах, где пищи мало, в древних племенах пустынь, где начатки сей веры зарождались, люди и вправду ели людей. И это обычным делом было. Да только для нас оно дико. Потому и не лежит твоя душа к всему таинству, — пояснил наместник. «Отче, я рад бы назад податься, да не знаю теперь, что делать». «Сие поправимо!» — успокоил его Волхв. «Я сделаю тебе очищение. Прочтешь молитвы славянским богам, принесешь чистосердечные требы и будешь раскрещен». Всю ночь до зари провел Горольд на Перуновой горе и был раскрещен и наречен по-славянски «гораздом». Утром, возвращаясь на службу, Горольд встретил отца Алексиса, спешащего в церковь на заутренню. «Слава Иисусу!» — приветствовал он киевского начальника стражи, осеняя его крестным знамением. «Я теперь не крещеный!» — с вызовом произнес Горольд. Отец Алексис растерянно остановился. «О чем речешь, сыне мой? Не разумею!» Я говорю, что нынче всю ночь молился на Перуновой горе славянским богам, и наместник великого магуна раскрестил меня и нарек гораздом. Алексиса едва не хватил удар. Сами собой из уст его посыпались словеса проклятий. Позабыв про службу, священник поспешил в княжеский терем. Когда горольд пришел, ему пришлось дожидаться. Алексис вышел красный и, бросив на дружинника уничижительный взгляд, проследовал мимо. Ольга вызвала Горольда. По что, Гаральдушку, ты так сотворил? — встретила она его горестным вопросом. — А про то, мать-княгиня, что князь Святослав бьет хазарского ягвы, а ты хотела заставить меня ему кланяться. Я ведь не ведал. А отец Алексис скрывал, что Ягва и есть христианский бог. А я князю и земле своей не изменник. Их бог един в трех ликах, а наш три глав триедин во множестве, и не вижу я, за что его хаять. Теперь вот думаю и не разумею, как ты, мудрая, того сама не видишь». Ольга с Горольдом крепко повздорили, оба расстроились, так что Ольга даже заплакала, но Горольд креститься обратно ни за что не хотел. Сын Свинельда вернулся к службе, а Ольга пошла в церквушку к священнику, который кодил душистые византийские смолы, читал молитвы и проклинал Горольда отступника. Гороль же в тот вечер упился хмельного меда и кричал своим дружинникам: Отступником я был от богов наших, а теперь, как все славяне, верую треву нашему, которого христиане украли. Дружинники одобрительно поддакивали: Никому не хотелось идти, супротив старого баяна до да волхвов, помогая лукавому греческому попу Алексису. От души радовались братья-дружинники возвращению своего начальника из греческой веры. Еще и еще вздымали чаши богам киевским. Один из соратников саданул вдруг крепким кулачищем по столу и гаркнул. — А пусть греки коварные вернут три глав, что у нас похитили! — Верно! — поддержало сразу несколько голосов изрядно захмелевшему от доброго меда да от мысли легкой что исправил он свою большую ошибку горольду это весьма понравилось вскочив вместе с друзьями лихими сотниками все дла они понеслись по уже пустеющим киевским улицам к греческой церкви Отец Алексис, отслужив вечернюю службу и собираясь запереть храм на ночь, давал своим черноризным охоронцам последние распоряжения». Вдруг двери широко распахнулись, и в храм, крича и горланя, ввалились несколько вооруженных дружинников киевской стражи. Завидев среди них новокрещенного, а теперь раскрестившегося горольда Григория Горазда, Алексис грозно сдвинул брови и потребовал немедля покинуть дом Божий. Но когда дружинники, бесцеремонно оттолкнув дьячка и служителей, стали шастать по храму, заглядывать во все закоулки и под занавеси, а Гарольд, подойдя вплотную и, обдавая хмельным медовым духом, крепко сгреб священнослужителя за грудки, встряхнул, как спелую грушу, и потребовал отдать украденный у славян три глав, от грозного и осанистого вида Алексиса не осталось и следа. Он побледнел и быстрой и скороговоркой прохрипел на греческом растерянным чернорисцам. «К княгине скорее она выручит!» Вскоре к храму прискакали несколько теремных охоронцев и передали Горольду веление княгини немедле явиться пред ее светлые очи. Горольд с дружинниками нехотя покинул храм, пообещав еще пересчитать Алексису ребра. Стыдись, горальдушка! Мягко укоряла Ольга, когда начальник стражи явился в Гридницу. Княгиня понимала, что сейчас нельзя изливать на него гнев и ругань, и старалась лаской утихомирить Буяна. Иди! «Проспись от упития! Негоже так делать! Особенно в церкви Божьей! Самому потом стыдно будет! Ну, ступай, не доводи до греха! Вот охоронцы проводят тебя до дому!» — кивнула она на Петра Кандыбу. «Нет, я сам!» — заявил горольд и, тяжело ступая, покинул терем. Ольга, глядя ему вслед, горестно вздохнула. Утром отец Алексис явился пред княгиней весь сияющий, несмотря на полученные накануне синяки и кровоподтеки. «Радостная весть, мать княгиня! Караван судов из Константинополиса уже на подходе, и едут в нем невесты княжески, раскрасавицы, каких свет не видывал. Так что встречай гостей заморских» только доставить их надо тайна чтоб никто из людишек прежде времени не прознал о скрытности не беспокойся я уж позабочусь но от чего ты говоришь невесты разве она не одна целых шесть расплылся в широкой маслянистой улыбке алексис «Василевс, как прочитал твое письмо, кликнул сведущих в этом деле помощников, и они отобрали шесть дев, чтобы было князю из кого выбирать, и тотчас отдельную лодию с купеческим караваном снарядили со всеми помощниками и рабынями, лучшие невесты рамейской империи. Перед такой красой никто не устоит!» А уже следующей ночью к княжескому терему проследовало несколько упряжек лошадей в сопровождении охраны. Послышалась приглушенная греческая речь, и в гридницу поднялись несколько десятков людей, среди которых смутно угадывались женские фигуры с закрытыми лицами. Ольга поспешила навстречу. Вошедшие отвешивали низкие поклоны, говорили приветственные слова, но княгиня почти не слушала их, обратив все внимание на грекинь. Те действительно были раскрасавицы. Первая статная гречанка, брови черные, очи темные, руки, ноги будто из мрамора, голос серебряный, а по имени София. Вторая смуглая армянка. Борзая, подвижная, в очах, казалось, молнии блещут, а по имени — окосения. Третья — белявая литовка Данута, четвертая — русая Славенка Прибыслава, пятая — темная жедовинка Исфирь с курчавыми волосами и огромными очами, а шестая — Тонкая как бы линочка, хорватка, глаза синие, голос чуть слышный, все стыдилось и смущалось перед княгиней, звали ее Огрипиною. Княгиня приняла всех с лаской, велела отвести в приготовленные для них покои. И стали жить они в княжеском тереме, ожидая возвращения Святослава занимались рукоделием вместе с ольгой вышивали шелка бисером до да золотом плащаницу для церкви князю святославу мягкую подушку походную платки разные да и панчу белую и сидели они часто до позднего вечера про то и другое с княгиней беседовали О земле рамейской рассказывали, как прекрасна она, как их мужи и юноши обхождение знают, как науку и мудрость почитают. А наши, — махала рукой княгиня, — коли не в поле работают, так в походы ходят. А ежели не в походе, то на улице друг с дружкой дерутся, за волосы таскаются, и обхождение у них медвежье. «И когда в дом идут, в дверь не стучат, а войдут, а будками грязными по чистым полам наследят. Так что та из вас, которая волей Божьей на киевский престол сядет, должна будет много стараться, чтоб людей наших к порядку до обхождению приучить. А девы греческие на те речи испуганно вскидывали большими очами, и каждая из них думала... — Хоть бы не мне то выпало. — А старцы у нас, — отозвалась София Гречанка, — все сединой убеленные, белоруки, важные, набожные, ко двору самого Василевса вхожи, и Василевс по всяким мудрым делам с ними совет держит. — А наши, — рекла Ольга, — коли встретятся, то крупцами своими хвастаются. А коли сядут за трапезу, про грабежи до да убийства вспоминают, что в походах случались, как меды пили Хазарский или овна ели Кайсошского. А потом про богов деревянных рассказывают, как боги те им являются. И так все врут друг дружки неистово, до хмельную брагу трескают, а упьются чаще всего до драки доходит Византийские девы еще пуще пугались Ольгиных словес, вздыхали, да прилежнее за шитье брались». А когда наступал вечер и зажигали каганцы, княгиня шла вместе с девами в светлицу отдельную слушать вечернюю службу, что специально для них правил молодой грек именем Марк, прибывший вместе с гречанками для их духовного наставления, а потом отправлялись почевать